Чегемские сплетни. В жаркий июльский полдень дядя Сандро лежал у себя во дворе под яблоней и отдыхал, как положено отдыхать в такое время дня, даже если ты до этого ничего не делал. Тем более сегодня дядя Сандро все утро мотыжил кукурузу. Правда, не убивался, но все-таки сейчас он вкушал вдвойне приятный отдых. Лежа на бычьей шкуре. Положив голову на муртаку, особый валик, который в наших краях на ночь кладется под подушку, а днем, если захочется вздремнуть, употребляется вместо подушки. Так вот, положив голову на муртаку, он глядел под крону яблони, где в зеленой листве проглядывали еще зеленые яблоки, и с небрежной щедростью провисали то там, то здесь водопады незрелого, но уже слегка подсвеченного солнцем винограда. Было очень жарко, и порывы ветерка, иногда долетавшего до подножия яблони, были, по разумению дяди Сандро, редки и сладки, как ласка капризной женщины. Разумение это было более чем неуместно, учитывая, что в двух шагах от него на овечьей шкуре сидела его двухлетняя дочка Тали, а жена возилась в огороде, откуда время от времени доносился ее голос. Конечно, дядя Сандро мог переместиться под более мощную тень грецкого ореха, стоявшего с более подветренной стороны, куда струи далекого бриза долетали еще чаще. Но зато там было больше мух и попахивало навозом по причине близости козьего загона. Вот и лежал дядя Сандро под яблоней, пользуясь более редкими, но зато чистыми дуновениями прохлады, поглядывая то на яблоневую крону, то на собственную дочь, то прислушиваясь к редкому шелесту ветерка в яблоне, то к голосу жены с огорода, который, в отличие от скупых порывов ветерка, беспрерывно жужжал в воздухе. Жена его громко укоряла курицу, а курица, судя по ее кудахтанью, в свою очередь укоряла свою хозяйку. Дело в том, что тетя Катя после долгих, тонких по ее представлению маневров, выследила свою курицу, которая, оказывается, неслась за огородом, сделав себе гнездовье в кустах бузины, вместо того, чтобы по-человечески, как говорила тетя Катя, нестись в отведенных для этого дела корзинах, куда несутся все порядочные курицы. Только что, наконец, застуков ее на месте преступления, если можно назвать преступлением высиживания собственных яиц, пусть даже в кустах бузины, поймав ее за этим подпольным занятием, она согнала ее с яиц, переложила все четырнадцать в подол и сейчас через огород возвращалась во двор с этим трофеем. Придерживая одной рукой подол, она шла, приглядывая за огородом то вырвет мощный сорняк, вдруг нахально возросший среди грядок, то изменит пагубное направление роста тыквенных или огуречных плетей. При этом, продолжая главную тему, то есть разоблачение неблагодарной курицы, она и сорняку успевала бросить ехидное замечание. «Как раз для тебя я унавозила и всполола эту грядку!» «И тыквенной плети указать свое место!» Нечего тянуться, куда тебя не просят. Все это время курица шла за нею, громко и столь же бесполезно требуя вернуть ей недосиженные яйца. Когда в кудахтынье курицы появлялись особенно истерические ноты, тетя Катя прерывала свой монолог, чтобы бросить ей. Да! Да, испугалась? Сейчас тебе выложу твои яйца. Дядя Сандро лежа под яблоней прислушивался к ее медленно приближающемуся голосу, удивляясь неистощимой способности своей жены разговаривать с неодушевленными предметами — растениями, птицами, животными. Сейчас, по новому заходу, она говорила о том, что «если уж ты честная курица, и не хочешь нестись так, как несутся остальные», то тогда хотя бы не беги впереди всех, когда твоя хозяйка сзывает кормить птиц, а питайся в лесу, как питаются другие дикие птицы, рискующие каждое мгновение попасть в лапы лисы, ястреба или еще кого-нибудь там». Тут она пошла по новому ответвлению темы и стала высказывать догадку, почему и каким это образом до сих пор, Лиса не слопала все эти яйца вместе с этой дурочкой и пришла к выводу, что, по-видимому, лиса ждала, чтобы цыплята стали вылупляться. Тут дядя Сандро не выдержал и, не дожидаясь еще какого-нибудь ответвления темы, прикрикнул на нее, чтобы она замолкла, а там, глядишь, и курица успокоится. Или еще лучше сходила бы к роднику за свежей водой, «Да и увела бы эту крикунью! А там и вы по дороге наговоритесь, и мы здесь без вас отдохнем!» Не успел он это договорить, как тетя Катя, как раз взобравшаяся на перелаз, чтобы сойти во двор, крикнула. «Ша! Кто-то к нам идет от родника!» «Чего это ты там еще?» — спросил дядя Сандро слегка приподымая голову с Валика Муртаки. Он оглядел чегемскую дорогу в тех местах, где она виднелась в просветах между деревьями, но ничего там не увидел. — Прямо от родника поднимается кто-то чужой! — сказала тетя Катя, и уже сердясь на свою курицу, продолжавшую кудахтать про старая, не понимая, что хозяйка ее теперь занята совсем другим, прикрикнула на нее. Да замолкни ты, унеси тебя, ястреб! Какой там еще чужой? Удивился дядя Сандро нелепости предположения, чтобы от родника поднимался кто-нибудь чужой. Да такого и сроду не бывало. Чужой человек может появиться на верхней Чегемской или нижней Чегемской дороге, а так разве что из самой пещерки родника выскочит. Да ты хоть задницу подыми! крикнула тетя Катя со своего перелаза, и тогда дядя Сандров в самом деле встал и увидел, что по тропе, идущей от родника, поднимается какой-то человек. Кто бы он ни был, с нехорошей вестью подымается!» — Сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе и придерживая одной рукой подол. Курица уже перелетела плетень и кудахтала, глядя на тетю Катю со двора. «Никак это племянник Щащико!» — навострившись, узнал путника дядя Сандро. «Только как он оказался у родника?» «Ну, тогда все ясно», — сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе. «Бедный Щащико! Наконец-то его подстерегли и убили!» Да откуда ж ты знаешь, что он горе вестником идет? — сказал дядя Сандро, приглядываясь к мрачной фигуре племянника, знаменитого Абрека Щащико. — В самом деле не с доброй вестью приближался этот парень. — Так и будем стоять с задранным подолом? — спросил дядя Сандро у своей жены, все еще стоявшей на перелазе. Тетя Катя быстро слезла с перелаза, и, увлекая за собой квохчущую курицу, отправилась к тыльной стороне кухни, где редком висели корзины, предназначенные яйценоскам, и выложила в одну из них подобранные в бузине яйца. Курица еще сильнее закудахтала, выражая нежелание взлетать в эту корзину. «Взлетишь!» — злорадно отвечала ей тетя Катя. «Чтоб я твои крылья перебитыми увидала!» — Тоб вас, куриный мор! — отозвался дядя Сандро из-под своей яблони, голосом показывая, что не делает различия между курицей и ее хозяйкой, до того обе они ему надоели. А между тем мрачный посланец Азраила уже проходил скотный двор, и дядя Сандро вышел ему навстречу, открыл ворота и, придав своему облику приличествующую моменту скорбь, пустил его во двор. Тетя Катя, пересекая двор, тоже приближалась к предполагаемому горе вестнику, издали репетиционно бубня обрывки надгробного плача с нарочито, по случаю полного отсутствия информации, затемненным смыслом, из которого высовывались небольшие членораздельные куски. Бедный счащико, несчастная его мать, прикончили его бешеные собаки. Дядя Сандро пригласил молодого человека в дом, но тот наотрез отказался, и тогда дядя Сандро понял, что тут что-то другое, и в качестве смягченного варианта гостеприимства пригласил его под тень яблони, и тот не весьма охотно последовал туда за дядей Сандро. Дядя Сандро усадил его на бычью шкуру, а сам, присев рядом с дочкой на овечью шкурку, Стал спокойно ждать, что скажет гость. Но, конечно, пока гость собирался с мыслями, тетя Катя не утерпела и спросила, «Как же они убили нашего бедного Щащико?» «Щащико жив», — отвечал его племянник. «Но я к вам по другому делу. Дай бог, чтобы оно хорошо кончилось». «Что за дело?» Скупо, как и положено, спросил дядя Сандро, потому что слишком большой интерес к неизвестному еще делу может вызвать у вестника этого дела нежелательное впечатление излишней заинтересованности. Так оно и оказалось. Парень этот скорбным голосом сообщил, что до Щащико дошли слухи, что дядя Сандро кому-то говорил, что собирается в один из дней, когда Щащико придет к ним в дом, предать его и сдать властям живым или мертвым. Не скрою, добавил парень, щасчико страшно разгневан. И чтобы не пролилась кровь, дядя Сандро должен найти убедительные доказательства своей невиновности. Что ж он как бешеная собака стал на своих кидаться? запричитала тетя Катя, забыв, что за минуту до этого. Образ бешеной собаки был использован ею в совершенно противоположном смысле. «А он подумал», — добавил дядя Сандро спокойным голосом, — «зачем мне надо было предавать моего родственника, самого смелого Абрека Абхазии?» «Да, подумал», — отвечал племянник. «Ему сказали, что власти за это предательство». Простят вашему дому, что вы столько раз принимали у себя его и других Абреков. Неплохо придумано, — согласился дядя Сандро. Но ни власти мне такого не предлагали, ни я им тем более. — Вот это ты ему и скажи, — ответил племянник, стараясь быть доброжелательным к дяде Сандро и в то же время достойно представлять интересы своего знаменитого дяди. «Он ждет тебя под орехом над родником», — добавил он после некоторой паузы. «Хорошо», — сказал дядя Сандро, вставая. «Иди, я вслед за тобой приду». «Прости, Сандро», — ответил юноша, тоже вставая, но дядя приказал нам прийти вместе. «Ого!» — сказал дядя Сандро. Выходит, он меня уже арестовал. Племянник пожал плечами, что означало, мол, так оно и есть, но я не осмеливаюсь произнести эти слова. «Хорошо», — согласился дядя Сандро, и, показывая на свои босые ноги и слегка закатанные галифе, добавил, «Сейчас переоденусь и выйду». С этими словами он вошел в дом. Он переодел рубашку, сменил брюки и сунул в них свой старый Смит Вессон, предварительно проверив курок. «Эй, ты!» — крикнул он своей жене, высунувшись в окно. «Найди ко мне мои новые брюки!» Жена по голосу поняла, что он хитрит, и поспешила к нему. «Неужто пойдешь на заклание к этому убийце?» — шепотом запречитала она, войдя в комнату и чувствуя, что надо мужу чем-нибудь помочь. Дядя в кивком показал ей, что он одобряет ее причитания, что сейчас они полезны и могут быть даже более звучны. — Зайдешь в сарай, — сказал он при этом тихо, — скажешь брату, чтобы он брал свою винтовку и незаметно лесом вышел напротив родника, где я буду разговаривать с чащиком. Пусть все время держит его под прицелом, а если я не смогу уговорить его, и он схватится за оружие, пусть брат стреляет, только чтобы отец ничего не знал. — Может, лучше сказать? — вставила жена и снова запричитала. — Все испортишь, — ответил дядя Сандро. — Надо сейчас сразу все решать. Дядя Сандро понимал, что если отец что-нибудь пронюхает, он придет к роднику, выругает Щащико и, может быть, даже даст ему собственной винтовкой под зад, и тот ничего не посмеет ответить. Такова сила патриархального воспитания, уважения к старости. Но зато потом, когда Щащико уйдет в лес, обида его будет накапливаться и тогда в один прекрасный день он может убить его, и без предупреждения. Дядя Сандро вышел на крыльцо, вымыл ноги, обулся, и, спускаясь с крыльца, сделанного из трех больших каменных плит, каждую щербинку, которого он помнил с детства, вдруг подумал. «Неужели я всего этого больше не увижу?» «Не может быть», — сказал он себе, и, легко спрыгнув с крыльца, Поймал дочурку, которая сейчас бежала по двору за бабочкой, подкинул ее, поцеловал, поставил на ноги и кивнул ждущему посланцу Абрека. Пошли. Валико, прошу, как брата, сделай, что можешь! причитала тетя Катя, провожая их до ворот. Племянник на мгновение размяк и, обернувшись, сказал: Не беспокойся, тетя Катя. Щащико очень сердит но он разума не потерял. Как только они скрылись за воротами, тетя Катя, по-видимому, не очень рассчитывая на разума Брека, побежала в сарай, где старый Хабук вместе с сыном Исой варили водку из диких груш. Старика в это время в сарае не было. Брат дяди Сандро, поклевывая носом, сидел у самогонного аппарата, и следил, как по соломинке в бутылку стекает водка. Тетя Катя присела рядом с ним на корточки, тряхнула его и рассказала все, что просил ее муж передать брату. — Чистый зверь идет, — сказал тот, выслушав тетю Катю и кивая на алкоголь, стекающий по соломинке в бутылку. То ли от долгого дежурства у самогонного аппарата то ли от бесконечных проб первача, брат дяди Сандро как-то отупел и, кажется, не очень понял, о чем говорит тетя Катя. Он даже нацедил в рюмку первача, чтобы дать ей попробовать. — Да ты понял, о чем я тебе говорила! — крикнула ему тетя Катя, отталкивая его руку с подношением. — А что ж тут понимать? — отвечал ей Иса. Мне делишки твоего, Сандро, с детства надоели. Последи тут, чтобы змеевик не перегревался. Он выпил отвергнутую тетей Кате рюмку водки, встал на ноги и вышел из сарая. Ему надо было дойти до своего дома, расположенного на вершине холма, и леском спуститься до родника. Оттуда было примерно такое же расстояние до родника, как и от большого дома. Пока, с одной стороны, дядя Сандро вместе с племянником Щащико двигаются к роднику, а брат дяди Сандро спешит к своему дому за ружьем, чтобы спуститься туда же под прикрытием леса, мы постараемся вкратце изложить историю знаменитого Абрека Щащико. Я долго думал, стоит ли рассказывать, как и почему Щащико стал Абреком не потускнеет ли этот романтический образ, о котором я столько слышал с детства. И все-таки после долгих раздумий и взвешиваний я решил, пусть потускнеет его образ, но мы останемся верными правде. Но в чем же дело? Почему мне так дорога правда, тем более в нашем деле, где что-то сгущается, что-то сбрасывается, а что-то обобщается? Да, можно обобщать и сгущать, и пропускать, но только в том случае, если живое чувство подсказывает нам, что мы этим способствуем делу правды. Но если я чувствую, что солгал хотя бы посредством умолчания, я теряю всякую охоту писать и рассказывать. Но почему? Каждый человек, которому дано хотя бы на мгновение высунуться из житейской суеты, Сознает нешуточность данного ему судьбой дара жизни. Он не может не понимать, что дар этот ограничен во времени, и надо использовать его наилучшим образом. Между прочим, прожигатели жизни — это не люди, которые махнули рукой на дар жизни, а люди, которые так понимают ценность жизни — и последовательно осуществляют накопление этой ценности. Итак, человек, осознавший нешуточность данного ему удара жизни, ее таинственную временность, во что бы то ни стало стремиться уравновесить чашу весов с тяжестью этого страшного понимания, бросая на другую чашу серьезный жизненный замысел. Жить. Это попытка осуществить серьезный замысел. Чем тяжелее на одной чаше весов тяжесть страшного понимания временности нешуточного дара жизни, тем сильнее намерение уравновесить эту чашу самым серьезным делом жизни. Итак, человеку от природы дано стремление уйти от праха, от уничтожения, от небытия через серьезное дело жизни. Но если мы взялись рассказ о жизни сделать своим жизненным делом, то правдивость этого рассказа есть самый безусловный и наглядный показатель этого намерения. Таким образом, правдивость рассказчика нужна самому рассказчику прежде всего. Это форма его борьбы с собственным распадом, можно сказать, Божественный эгоизм собственного бытия. Это длинное рассуждение мне понадобилось только для того, чтобы сказать, что Щащико стал бреком, убив несчастного портного из села Джгерды, где он жил. Я сам об этом узнал гораздо позже, чем обо всех остальных его подвигах, и этот неприятный факт, никак не хотел укладываться в его суровый романтический облик. Но по причинам, которые я только что изложил, приходится говорить и об этом. Итак, Чащико, будучи шестнадцатилетним юношей, правда, уже тогда не по годам возмужавшим, высоким и красивым, заказал себе черкеску у местного портного в селе Джгерды. Портной этот, как потом рассказывали, Зная, что с деньгами у заказчика туговато, медлил с пошивкой черкески. И после трех или четырех невыполненных обещаний, вспыльчивый и самолюбивый юноша вернулся домой, взял отцовскую винтовку, пришел в дом портного и застрелил его. С этого все началось. Он ушел в лес, где присоединился к старым опытным обрекам. Годы шли, и через несколько лет он сам превратился в опытного Абрека. Несколько раз его пытались окружить полицейские наряды, но он всегда уходил от них, оставляя двух-трех раненых, а то и убитых. От постоянной опасности и долгой жизни в дебрях лесов он одичал и сделался невероятно чутким ко всякого рода запахом и звуком. Говорят, в лесу... Он запах человека улавливал за двести-триста метров. Однажды дядя Сандро, вместе с ним перевалив через Кавказский хребет, угнал большую отару овец у одного богатого адыгея. Уже на третий день, когда они выбрались в Абхазию и шли по каменистой горной тропе, Чащаков вдруг остановился, к чему-то прислушался и с криком «Ложись!» сам бросился на землю. Дядя Сандро шлепнулся вслед за ним и почти одновременно услышал, как несколько пуль свиркнули над ними, и только после этого до них донеслись выстрелы. Оказывается, преследователи их обогнали и вышли вперед. Тогда им едва удалось внести ноги и спасти часть угнанной отары. Тот, кто думает, что человек, скрывающийся в лесу, превращается в пантеиста, глубоко ошибается. Нервное истощение, вызванное чувством постоянной опасности, пониманием, что тебя могут загнать и затравить как зверя, развивает бешенство и беспощадность. Однажды Щащико попал в засаду, когда тайком пришел ночью к себе домой, вымылся, переоделся и сидел за домашним ужином. Вдруг у ворот раздался голос полицейского офицера. — Щащико! Сдавайся! Дом окружен! Дом стоял таким образом, что один конец веранды нависал над обрывом, поросшим непроходимыми зарослями ежевики и терновника. Это была единственная свободная от засады сторона дома. На это Щащико и рассчитывал. «Чащико, сдавайся!» Снова раздался зычный голос полицейского офицера. Погасив лампу, Чащико уже стоял возле дверей, держа наготове свою боевую винтовку. Когда второй раз раздался голос офицера, он одним ударом ноги распахнул дверь, выстрелил наугад на голос в темноту и, пригнувшись, побежал к концу веранды, и сходу бесстрашно спрыгнул в обрыв. Как только Щащико, распахнув дверь, выстрелил, почти одновременно раздался выстрел офицера, который, видимо, был хорошим стрелком и дверь держал под прицелом. Пуля офицера попала Щащико в большой палец правой руки, а Щащико, оказывается, убил его своим выстрелом. Как только раздался первый выстрел, Град-пуль обрушился на дом, и отец Щащико, решив, что сын его убит или ранен, вышел из комнаты и был тут же убит новым залпом. А между тем Щащико, благополучно спрыгнув в обрыв, куда и днем никто не решался спускаться, выскочил из засады. Преследователи, дождавшись утра, кружным путем спустились в обрыв, уверенный, что он там лежит, изрешеченный пулями или, по крайней мере, со сломанной шеей. Через некоторое время они напали на кровавый след и бодро пошли за ним, но довольно быстро приуныли, потому что след этот привел не к трупу Абрека, а к его большому пальцу. Палец этот, перешибленный пулей и едва державшийся на кисти, щеко отсек ножом, и, обмотав кровоточащую кисть башлыком, пошел дальше. С этим странным трофеем, явно нервноценным трупу офицера, преследователи возвратились в Кенгурск. В полицейском участке палец был опущен в бутылку со спиртом, то ли для всеобщего обозрения, чтобы полицейские, глядя на мертвый палец Абрека, привыкали чувствовать над ним свое живое превосходство, то ли для отчетности перед высшим начальством, как доказательство того, что хотя бы этот телесный осколок удалось отбить от неуловимого Абрека. В тот же день к вечеру, шагая сквозь самые непроходимые заросли, Щащико прошел около сорока километров и добрался до дома того самого князя, где дядя Сандро когда-то любил и был любим княгиней. К этому времени, по словам дяди Сандро, любовь его перешла в мирную дружбу. Принять раненого Абрека в те времена считалось делом чести даже для княжеского дома. Рана быстро зажила, а княгиня также быстро, а может еще быстрее, приспособила молодого Абрека на место дяди Сандро. Чтобы скрыть от окружающих подозрительное пребывание в доме почтенного князя, уже не раненного, а вполне здорового Абрека, она посватала за него свою юную родственницу, которая страстно влюбилась в него. Была сыграна полуподпольная свадьба, после чего молодые были оставлены в доме князя для проведения медового месяца. Неизвестно, как долго и в какой дозировке делился этот мед. Но, наконец, беременная жена молодого Абрека переехала к себе домой, а сам Абрек был задержан княгиней, которая вела себя еще более неистово и неосторожно, чем при дяде Сандро, забывая, что Щащико, в отличие от дяди Сандро, государственный преступник. Но кто знает тайны женской страсти? Может, угроза убийства, висевшая над молодым Обреком, вызывала в ней волны дополнительной нежности, желание поплотнее прикрыть его своим телом от полицейских пуль, сжать, защитить и упрятать его в свое любвеобильное женское лоно? Князю стали нашептывать. В один прекрасный день он уехал в многодневный охотничий поход, Но неожиданно ни свет ни заря вернулся на следующий день и застал Щащико у себя в спальне. Позже Щащико говорил, что он почувствовал опасность и за час до прихода князя хотел улизнуть из дому в свое тайное убежище в лесу, откуда он время от времени появлялся в доме князя. Но проклятущая княгиня его не отпускала, и он вынужден был, сгорая от стыда, покинуть хлебосольный и, главное, безопасный дом князя навсегда. К тому же родственники, а именно братья юной жены Чащико, до которых, конечно, докатился слух о случившемся, были оскорблены, и к многочисленным врагам Абрека прибавились эти гордые и достаточно мстительные люди. Нет слов, чтобы передать стыд, боль горя его юной влюбленной в него жены. Как и всем чистым людям, неспособным на коварство и вероломство, ей в голову не приходило, что эта женщина, почти в два раза старше ее мужа, могла совратить его, да еще женить на своей родственнице, чтобы скрыть свое преступление. Между прочим, князь, как это бывает с очень миролюбивыми людьми, наконец взорвался с неожиданной силой. Он прогнал княгиню из дому, и она вынуждена была переехать в Мухус к своей сестре. Правда, после этого она еще два-три раза возвращалась в деревню и пыталась штурмом водвориться в собственный дом, но князь при поддержке своих уже достаточно взрослых сыновей умело отбивался от этих трагикомических атак, и княгиня, порядочно избитая, каждый раз вынуждена была возвращаться в город, где, в конце концов, окончательно притихла. По рассказу моей матери, когда она выходила замуж и прибыла в город в сопровождении, как это у нас водится, нескольких мужчин и женщин из числа близких людей, на свадьбе в доме моего отца ее ждала княгиня, уверенная, что счастье -ко воспользуется этим случаем и обязательно приедет в город, чтобы увидеться с ней. По словам мамы, она прямо-таки погасла, увидев, что среди окружающих маму людей его нет. Как же надо было любить, даже учитывая ее природное легкомыслие, чтобы ожидать появления Абрека, которого ищут уже больше десяти лет, в самом центре Абхазии, в Мухусе. Или она думала, что за пределами Кенгурийского района он уже личность неприкосновенная? Бедная княгиня! Простим ей ее грехи, ведь ради своей безумной любви она потеряла и покой, и доброе имя, и высокое в масштабах нашего края общественное положение. Впрочем, с добрым именем мы явно преувеличили, но остальное она потеряла точно. Интересно, что дядя Сандро, вспоминая любовников княгини, в том числе и себя, всегда признавал, что щащико она любила больше всех. Об этом он говорил с эпическим бесстрастием Гомера. Но дядя Сандро не был бы дядей Сандро, если бы тот же не вносил в свое утверждение долю сомнения. Так, отдавая должное ее бурному темпераменту, он не раз намекал, выражаясь современным языком, на ее некоторую сексуальную малограмотность. Так что, в конце концов, получалось, понимай все это как хочешь. Теперь, дав некоторое представление о жизни молодого Абрека, мы возвратимся к началу нашего рассказа где он, расстелив бурку, сидит над родником у подножия огромного ореха с рукой на прикладе боевой винтовки и в этой позе, не предвещающей ничего хорошего, ожидает дядю Сандро. Дядя Сандро вместе с племянником Абрека приближался к нему, но тот, хотя и слышал их шаги, не оборачивался может быть, лишний раз выражая им презрение к дяде Сандро. — Добром тебя, — сказал дядя Сандро, подходя к сидящему обреку и мысленно отмечая, где бы мог сидеть в засаде его брат, чтобы вовремя выстрелить оттуда. Чащико сидел на зеленом холмике прямо над обрывистым склоном высотой метров пятнадцать, из-под которого вытекал родник, огороженный плетнем чтобы скот не пил воду там, где берут ее люди. Над ним, до самого дома Исы, возвышался зеленый косогор, слева переходящий в густой заколюченный лес. Там-то и мог притаиться остроглазый брат дяди Сандро. — Добром тебя! — повторил дядя Сандро приветствие, и, обойдя сидящего, остановился перед ним в достаточно почтительной, но, главное, никак не заслоняющий цель в случае необходимости выстрела из лесу — позе. — Добром или худом встречаешь гостей, узнаем, — сказал Брек, слегка косясь в его сторону и не поворачивая головы. Дядя Сандро стоял чуть ниже и чуть левее Брека, и понимал, как легко будет чаще коп, Если дело дойдет до этого, вскинуть винтовку и убить его. «Надо выиграть время», — думал дядя Сандро, чувствуя, что надежда на брата укрепляет его душевные силы. «Неужели из-за этой княжеской суки ты хотел продать меня?» Наконец спросил Щащико, поглядывая на дядю Сандро снизу вверх, но с таким чувством превосходства, что, казалось, он откуда-то сверху смотрит на дядю Сандро. «Дела мои с княгиней закончились задолго до тебя», — отвечал дядя Сандро с достоинством. «И не надо княгиню оскорблять, тем более она через тебя пострадала». Тогда как же ты посмел сказать то, что сказал?» — спросил он, и в глазах его сверкнуло бешенство загнанного зверя. «Я никогда такого не говорил», — отвечал дядя Сандро как можно спокойней. «Тебя обманули». «Ты говорил?» — рыкнул Щащико. «Тот, кто передал мне это, не посмел бы солгать. Выходит, ты, сын Хабуга, человека, прославленного своим хлебосольством, впускал меня в свой дом, сажал меня за свой стол, чтобы потом убить меня?» «Как убивают больную собаку сначала, накормив ее до отвала!» «Успокойся», — собрав все свои силы, сказал дядя Сандро. «Это клевета!» «Клевета!» — грозно повторил Щащико и кивнул своему безмолвному племяннику. «Поди, приведи его!» Племянник молча спустился с обрывистого склона и пошел по тропинке, ведущей в лес. «Интересно, кого они там припрятали?» — подумал дядя Сандро, глядя вслед уходящему племяннику. Минут через двадцать на тропе снова появился племянник в сопровождении местного лесника Амара, человека вздорного и дурноязыкова. Во время Первой мировой войны Амар ушел добровольцем в дикую дивизию и когда после войны приехал домой с Георгиевским крестом и умением кое-как говорить и читать по-русски, его здесь назначили лесничим. Известен он еще был тем, что подживал с женой своего младшего брата Кунты, глуповатого человека, у которого односельчане часто спрашивали для подначки, «Чего это твой брат все не женится?» «Наготовенькое привык!» — отвечал тот охотно и громогласно. — С казенной службы видать! И вот теперь этот Амар идет в сопровождении племянника Щащико, поднимается по обрывистому склону, и на нем лица нет. А дядя Сандро думает, что же будет, если Щащико поверит этому негодяю. А если он не поверит ему и захочет прикончить его? А если тот, на случай дурного исхода, вот так же, как и он, Сандро, Предупредил своего брата, и тот сейчас прячется в лесу. Не перестреляют ли они все друг друга?» Амар тихо поднялся и, опустив повинную голову, остановился возле Щащико. «Повтори, что он говорил!» — попросил Щащико. Амар, побелев как ствол бука, опустил еще ниже голову. «Ну!» Щащико ёрзнул на бурке, приподнял свое ружье и снова бросил на бурку. Амар тихо замотал головой. мел? рявкнул Щащико. «Прости, Щащико», — тихо сказал Амар. «Мне примерещилось». «Примерещилось!» — переспросил Щащико бешеным шепотом. «Примерещилось, что послышалось». — пояснил Амар, не подымая головы. — Примерещилось, что послышалось! — повторил Щащико и, не глядя, нащупал правой рукой винтовку, перекинул ствол в левую и стал подниматься. Медленно вставая, он распрямился перед маленьким лесником, воевавшим на многих фронтах мировой войны, а сейчас не имевшим сил шевельнуться перед огромным обреком с бешеными синими глазами и с австрийской винтовкой в руке, на изъеденном шашелем ложе которой было четырнадцать полос, процарапанных острым краем гильзы. — Так ты знаешь, что тебе за это будет? — Знаю, — прошептала Марни, не подымая глаз. — Что? — спросил Щащико и стал медленно поднимать винтовку. «Смерть!» — тихо сказал Амар, не подымая глаз. «Ну, если брат у него в засаде, — подумал дядя Сандро, — сейчас начнет палить, да еще дуру попадет в меня!» Он незаметно сделал шаг в сторону подальше от Чащико. «Эй, вы!» — вдруг раздался голос тети Маши. Дом ее был расположен прямо против родника на небольшой возвышенности. Сейчас она стояла у плетня, огораживающего двор, и смотрела в сторону родника. Так как Щащико и участники этой сцены со стороны родника были прикрыты зарослями альшаника, она их не видела, но до нее смутно доходили голоса говоривших. Щащико приходился ей довольно близким родственником и она узнала его голос. «Сдается, что слышу щащико, если я не оглохла!» — крикнула она, не дождавшись ответа на свой предыдущий оклик. «Да, я!» — неожиданно ответил щащико и опустил винтовку. «Совсем одичал в лесу!» — заверещала тетя Маша. «В зверя превратился!» Уж если ты вышел к нам на водопой, подымись, мы тебя угостим чем-нибудь погребче воды. — Сейчас подымемся! — посмотрев на дядю Сандров, вдруг сказал Щащико. — Тут покончить с одним дельцем надо! — Кончайте и подымайтесь! — крикнула гостелюбивая тетя Маша и ушла вглубь двора. — Повернись спиной! — приказал Щащико и Амар тихо повернулся. «До конца дней благодари Машу за жизнь!» — добавил он и неожиданно с такой силой пнул его ногой под зад, что Амар, пролетев в воздухе несколько метров, рухнул на крутой склон, крякнул, прокатился до его подножия, вскочил и, отряхнувшись как собака, быстрыми шагами скрылся на лесной тропе. «Однако живучий!» — удивился Абрек. «Они все такие. Псиный рот!» — пояснил дядя Сандро. «Забыли обо всем!» — повернулся к нему Щащико. «А что помнить?» — пожал плечами дядя Сандро, показывая, что не придает значения тому, что произошло между ними. «Цип-цип-цип-цип-цип!» — раздался со двора мирный и настраивающий на мир голос тети Маши, сзывающий кур, явно чтобы поймать одну из них и зарезать по случаю приглашения Щащико. Большой рыжий петух, поспешив из кукурузника на ее голос, вскочил на плетень, чтобы перелететь во двор, и, кажется, уже взлетал, когда Щащико, вдруг вскинув винтовку, выстрелил. Тело петуха взметнулось и, брызнув фонтаном золотистых перьев, рухнуло на землю. И сразу же бешено закудахтали куры, забулькали индюки, залаяла собака, запричитала тетя Маша, жалея петуха, а через несколько секунд раздался из большого дома тревожный голос тети Кати, спрашивающий, что это за выстрел и не убил ли ее мужа Щащико. Тетя Маша в это время подобрала убитого петуха, и посмотрела в сторону родника, где один за другим спускались по тропке дядя Сандро, Чащико и его племянник. — Жив твой петух, жив! — крикнула тетя Маша, отгоняя собаку, принюхавшуюся к убитой птице. — Вот моего петуха прикончил, дуралей! Дядя Сандро и Чащико, слышавшие крики тети Кати и ответ тети Маши, которая с петухом в руке прошла на кухню, Посмеялись и стали спускаться вниз к роднику, чтобы оттуда подняться к ее дому. Внезапно Щещеко повернулся и, подмигивая дядя Сандро, кивнул своему племяннику в сторону леса. Скажи его, брату, пусть вылезает оттуда и принесет нам хорошего первоча. Откуда ты узнал, что он там? Смеясь, спросил дядя Сандро. Смое посидишь в лесу. «Страх уши промоет!» — отвечал Абрек. Племянник повернулся и пошел к лесу, а дядя Сандро и Щащико поднялись к дому тети Маши. Две ее богатырские девочки, выскочившие из кухни, бросились им навстречу, и Щащико, наклонившись, поднял их, и одна из них уселась ему на плечо, а другая, вцепившись крепкими ручонками ему в волосы, так и висела на нем. Слегка искаженное гримасы лицо Брека выражало не столько боль, сколько сладострастное удовольствие, вызванное, как понимал дядя Сандро, тоской по дому, по своему домашнему очагу. «Видно, он сюда захаживал и без моего ведома», — подумал дядя Сандро. «Что ж ты зовешь мужиков в дом, когда мужа твоего нету дома?» — шутливо крикнул Щащико. Ходя в кухню и наклонившись, осторожно стряхнул девочку, вцепившуюся ему в волосы, и ссадил вторую. Он скинул бурку и отбросил ее в угол, после чего снял винтовку и, осторожно прислонив ее к стене, сел у огня рядом с ней. Дети снова кинулись его теребить, и дядя Сандро подумал, что дети хорошо чувствуют изголодавшихся по ним людей. — Ничего! — — помедлив, отвечала тетя Маша, и, вынув из чугунка с кипятком петуха, принялась ощипывать его. — Братья мужа вокруг! Защитники! — И то, что водку варим, знает, и то, что мужа Маши нету дома, знает, — отметил про себя дядя Сандро, усаживаясь возле огня рядом с Абреком. — Ай да племянничек! — подумал дядя Сандро напустил на себя важность горе-вестника, а сам сначала обошел все дома нашего выселка и узнал, кто из мужчин дома и что он делает. Вскоре тетя Маша поджарила петуха, сварила мамалыги, а тут и племянничек пришел, ведя за собой несколько смущенного брата дяди Сандро, державшего в руках по бутылке грушевой водки. Сначала смущение его было понято как естественное смущение человека, который сидел в засаде, ожидая удобного момента, чтобы выстрелить в человека, с которым теперь ему предстояло сидеть и пить. Однако во время застолья выяснилась более сложная причина его смущения, что на некоторое время даже как-то оскорбила дядю Сандро. Оказывается... Племянник Щащико, войдя в лес напротив родника, нашел там брата дяди Сандро, который, увы, мирно спал, подложив под голову свое ружье. Больше всего дядю Сандро взбесило то обстоятельство, что брата его не разбудил даже выстрел, убивший петуха. Этот выстрел, сложись обстоятельства похуже, мог убить и глупого лесничего а сложись обстоятельства совсем плохо, и самого дядю Сандро. Брат дяди Сандро в свое оправдание говорил, что сначала он осторожно следил за всем, что происходит, и все время держал на мушке, чего уж скрывать, нашего именитого гостя. Но потом, когда ушел племянник, он решил, что ничего страшного не будет, и уснул. К тому же он добавил что сутки не смыкает глаз возле самогонного аппарата. По поводу незадачливого брата дяди Сандро долго смеялись, то так, то этак, примеривая его мирный сон. «Вот было бы смеху!» — говорил Щащико, как обрек, несколько раздвигая границы юмора. «Если б я, убив нашего Сандро, подложил его труп рядом со спящим братом!» Дядя Сандро смеялся вместе со всеми, хотя, честно говоря, ему эта картина не казалась такой уж смешной. Не успели они отсмеяться по поводу этой мрачной шутки с Чащико, как в кухню вошла жена дяди Сандро и, выслушав взрыв смеха, терпеливо, но и без всякой попытки присоединиться к нему, обратилась к мужу и сказала ему постным голосом. Да жил бы тот участок, раз уж он тебя не убил. Эти ее слова придали новые юмористические силы шутки Щащико, и уже дядя Сандро с полной искренностью смеялся вместе со всеми, повторяя, «Что я вам такого сделал, что все вы моей смерти пожаждали?» Словам тети Кати особенно долго смеялись. И особенно смешно было то, что она никак не могла понять, чему они смеются. И выражение лица ее все еще оставалось сдержанно траурным, словно то выражение, которое было принято ее лицом сразу же после выстрела, все еще не сошло с него. И в то же время это траурное выражение в свете последнего восклицания дяди Сандро можно было истолковать как сожаление по поводу того, что выстрелом был убит, Не тот петух. Но окончательный комизм ее позы и ее слов заключался в неуверенной попытке через минувшую угрозу смерти вернуть дядю Сандро к трудовому долгу, тогда как по всем понятиям дяди Сандро, и это было известно всем, и ей в том числе, минувшая угроза смерти как раз и располагала его к долгу жизнерадостного застолья. Смех застольцев был веселым разоблачением ее наивного лукавства. Одним словом, в тот день они славно попили грушевой водки, и щещеко еще не раз приходил в большой дом поесть, сменить белье, помыться, и ему там ничего не угрожало, кроме боязни столкнуться со старым хабугом. Отец дяди Сандро и сам недолюбливал Бреков и много лет назад, дав на сходке старшине слово «не пускать к себе в дом Абреков», формально придерживался его. Смысл его молчаливого уговора с домашними был такой «Делайте, что хотите, но чтобы они мне на глаза не попадались!» Коротко говоря, знаменитый Абрек больше дядю Сандро в вероломных замыслах не подозревал, а через два года власти объявили амнистию всем обрекам с дореволюционным стажем. И вот Щащико после пятнадцатилетней жизни в лесах вернулся к себе домой, к матери и младшему брату, который к этому времени успел жениться и завести детей. С полгода Щащико жил у себя дома, и, по словам соседей, видевших его, Не было крестьянина такого жадного до труда. Целыми днями он возился в огороде, окапывал и подрезал фруктовые деревья, мотыжил кукурузу, щепил в лесу дрань, перекрывал ветхую крышу отцовского дома и все говорил, если приходилось к слову, что истинное счастье — это жить у себя дома, работать у себя в поле и спать в своей постели. Однажды он пошел в село, где жила его бедная жена, с тем, чтобы просить за все прощение и вернуть ее вместе с сыном домой. Но братья ее наотрез отказались иметь с ним дело, а сына тайно увезли в другое село, боясь, что отец попытается его выкрасть. Они знали, что он очень тоскует по сыну. Чащик он настоял на том, чтобы самому встретиться с женой, Но когда вошел во двор ее родительского дома, где она жила, на него напустили собак, и он ушел, молча вытерпев это унижение. Кто знает, что чувствовала жена его, когда он вошел во двор и на него напустили собак, и он, страшно побледнев от оскорбления, пятясь, отходил к воротам. Ведь следила она за ним откуда-то, может быть, из законной занавески, ведь не может быть, чтобы не следила. Кто знает, что она чувствовала? Утоление местью за оскорбленную любовь или желание броситься вслед своему все-таки, несмотря ни на что, любимому мужу и всепрощающей лаской оживить его одичавшее волчье сердце? Но не суждено было Щащико мирно жить и умереть в своем доме. Через полгода после его возвращения домой был убит начальник кенгурийской милиции. Его убил один из абреков, все еще прятавшийся в лесу. По поводу этого убийства многие бывшие абреки получили повестку явиться в кенгурийскую милицию. Чещеко тоже получил такую повестку. Он сказал дома, что в милицию не явится, потому что чует его сердце живым оттуда не выйдет. Целых два дня брат его уговаривал прийти в милицию и тем самым показать, что ему нечего бояться, что он никакого участия в этом убийстве не принимал. Брат его уверял, что власти этим призывом явиться в кенгурийскую милицию хотят установить, кто, испугавшись, не явился и, значит, каким-то образом все еще связан с не сдавшимися обреками наконец, чащеко неохотно согласился, когда брат его обещал поехать вместе с ним в милицию, откуда их обоих больше не выпустили. На этот раз власти решили круто расправиться с наиболее знаменитыми обреками, чтобы запугать остальных. Из кенгурийской милиции всего их было человек пятнадцать, их перевели в тюрьму, а из тюрьмы перевезли в Мухус где их, видимо, судили очень скорым и закрытым судом, и ночью, связав попарно, привезли к морю и расстреляли у обломка Великой Абхазской стены. Интересно, что во все времена и во всех странах, где расстреливали приговоренных к смерти, их почему-то всегда старались расстрелять у стены. Казалось бы, какая разница, где расстрелять человека, неспособного к сопротивлению? Но, видно, есть разница. Видно, расстреливать человека на открытом пространстве трудней. Открытое пространство связывает приговоренного к расстрелу с идеей воли и делает убийство человека слишком откровенно разбойничьим актом. Но человек, стоящий у стены как бы заранее приперт к тупику. Палач подготовлен к безвыходностью приговоренного. Он только довершает последним огненным штрихом уже до него разыгранную сцену конца с этой стеной, воздвигнутой до него и без его ведома, и с этим человеком, стоящим у стены, и как бы добровольно согласившимся играть свою роль в картине конца. Палачи тоже заботятся о своем душевном удобстве. Раз уж есть стена, в сущности, она главный виновник, но не мы ее строили, раз уж человек стоит у стены, не мы его приговаривали, почему бы его не расстрелять, ведь все равно ему некуда деться. Стена, тупик, конец. Человек стоит у стены и палач поднимает винтовку почти автоматически. Он подготовил себя так подымать винтовку. Но, притупив для себя гнев вины за нажатый курок, он для своей души ничего не изменил. Он просто растянул убийство во времени, начав его с того мгновения, когда стал искать оправдывающие обстоятельства. «А что стена для того, кого расстреливают?» Не стоит рассуждать по этому поводу. За что поплатился брат Щащико, остается неизвестным, хотя вполне возможно, что Щащико в какие-то дела его вовлекал. Точно так же не исключено, что власти решили избавиться и от второго брата, чтобы некому было мстить за Щащико. Если бы в доме оставался еще один брат, то тогда этого брата, скорее всего, отпустили бы, потому что убийство двух братьев слишком сильно увеличивало бы шансы на то, что третий брат возьмется за оружие. Правосознание карающих от имени закона и мстящих по велению обычая в кровной мести мало чем отличалось друг от друга. В те времена, добавим мы, чтобы не было кривотолков. Когда из Кенгурска в Мухус в Воронке везли арестованных Абреков, моя мама на Фаэтоне ехала из Мухуса в Анастасовку, чтобы оттуда подняться в Чегем. На Приморском шоссе два этих экипажа встретились. Щащико, видимо всосавшийся глазами в какую-то щелочку, открывавшую ему кусочек воли, увидел маму и был страшно обрадован. Мама состояла с Щащико примерно в таком же родстве, что и дядя Сандро. Потом через каких-то людей, сидевших в тюрьме вместе с ним, дошло до мамы, что он ее видел, уезжающий в Чегем. Можно представить, как его тоскующее сердце потянулось вслед за этим фейтоном. Судьбе было угодно, чтобы тень Щащико еще раз соприкоснулась с нашей семьей уже через отца. Рядом с нашим домом жил чекист, который каждое утро, когда отец уходил из дому, стоял на крыльце и чистил сапоги. Через день после того, как привезли Абреков, он остановил отца и, разогнувшись, сказал, — У тебя из кенгурийских родственников никто не сидит? — Вроде бы нет, — сказал отец. — Привезли вчера дюжину Абреков. — продолжал добродушный чекист. — Похоже, пустят в расход. Так что, если кто из близких среди них, действуй, пока не поздно. — Вроде бы нет, — повторил отец, мысленно перебирая родственников, которые могли бы очутиться в этой компании. По его словам, он вспомнил о Щащико, и даже в первую очередь, но он был уверен, что если бы тому грозило что-нибудь подобное, его обязательно известили бы, ведь просили помощи и по гораздо более пустяковым делам. Но тут так получилось. Из кенгурийской тюрьмы их вывезли под большим секретом, и никто не знал, что арестованные уже в Мухусе. — Ну нет, так тем лучше, — сказал чекист, и снова взялся за сапоги, а отец пошел своей дорогой, которая обычно приводила его в кофейню. Через два месяца после расстрела Обреков, когда родственники Щащико точно узнали, что братья расстреляны, и узнали, что расстреляны они у обломков Великой Абхазской стены и там же закопаны, они с дядей Сандро верхом поехали в Мухус, прихватив пару лишних лошадей, чтобы перевезти домой трупы. По абхазским обычаям, мертвый должен быть предан земле на семейном кладбище, и если он убит или умер очень далеко от дома, его надо во что бы то ни стало перевести домой. И если он убит властями, и тело его охраняется ими, надо выкрасть или вырвать силой родной труп, даже рискуя жизнью. Таков закон гор, закон чести абхазца. И сколько бы лет не прошло с тех пор, как погиб или умер близкий человек, абхазец, узнав место его захоронения, даже если оно за тысячу километров, даже если ему для этого придется продать все свое имущество, должен перевести останки своего родственника, ибо по абхазским понятиям кости абхазца в чужой земле ждут. Их надо предать родной земле. Только в ней они успокоятся и отпустят душу близких. Обломок Великой Абхазской стены был расположен в нескольких километрах от города, на берегу моря, тогда еще глухом, пустынном месте. Днем они узнали, что место захоронения обреков охраняется четырьмя бойцами, к которым приставлен начальник. Все они живут в двух палатках тут же возле крепостной стены и попеременно охраняют место захоронения от родственников, пытающихся овладеть преступными трупами своих обреков. План овладения трупами был такой: Ночью кавалькада родственников подъедет к окрестностям крепости, спешится, привяжет лошадей и заляжет в метрах в ста от крепости. Один из родственников Джигитуя, крича и стреляя в воздух, берегом промчится мимо крепости, а залегшие невдалеке родственники будут стрелять по крепостной стене, чтобы охранники почувствовали близость пуль. По соображениям чегенцев, охранники, увидев такую массированную атаку, разбегутся, потому что, как выяснилось, они по национальности русские, а у русских не может быть слишком большого интереса рисковать жизнью, охраняя абхазских мертвецов. Как решили, так и сделали. Но когда один из родственников Щащико, гикая, стреляя в воздух и разбрызгивая приморскую гальку, промчался мимо крепости, а залегшие в кустах остальные участники вылазки осыпали древнюю стену градом пуль, русские охранники вместо того, чтобы разбежаться, выскочили из палаток, и, присоединяясь к бдящему часовому, заняли круговую оборону возле Великой Стены. Охрана стойко защищала веренные ей трупы. Произошла перестрелка, которая, к счастью, окончилась без кровопролития. Часть родственников растерялась, почувствовав упорство охраны, а двое наиболее пылкие предложили идти на открытый штурм крепостной стены дяде Сандро это очень не понравилось. Он вспомнил, что в сущности Щащико ему даже не двоюродный брат, а гораздо более далекий родственник. Раньше, когда Щащико гремел по всей Абхазии как великий Абрек, он свыкся с мыслью, что Щащико его двоюродный брат. И хотя он продолжал уважать память великого Абрека, он теперь с необыкновенной ясностью вспомнил, что в сущности родство с Чащико у него очень далекое и очень относительное. И ему пришел в голову совсем другой план. Он подумал, что раз в этой стране все можно сделать за взятку, почему бы не выкупить трупы братьев? На следующий день дядя Сандро отыскал нужного человека и через него быстро нашел общий язык с начальником охраны. Тела Щащико и его брата обошлись в 500 рублей денег и два хороших бурдюка вина. Договорились в следующую ночь явиться с Ясаком прямо к стене, при этом было оговорено со всей строгостью, чтобы подходящие к стене заранее сдали оружие тому человеку, который останется при лошадях. В тот же день один из родственников поскакал в чегем с заданью, и на следующую ночь дядя Сандро вместе с близкими Щащико подъехали к обломку Великой Абхазской стены. Они спешились, сдали оружие одному из парней, оставшемуся с лошадьми, и во главе с дядей Сандро, державшим в каждой руке по бурдюку с вином, подошли к крепости. При свете электрического фонарика, которым светил ему один из охранников, Начальник пересчитал деньги и положил их в карман. После этого он стал открывать бурдюки с вином, и дядя Сандро вдруг заметил, что и сам он напоминает огромный бурдюк. Ежели с нами по-человечески, сказал начальник, приподняв один бурдюк и смачно приникнув к отверстию, сделал долгий отхлеб, проверяя качество вина, оторвался, шевеля губами, и, прислушиваясь к действию живительной влаги на свой рот и глотку, шумно выдохнул воздух и, поставив бурдюк на землю, добавил, приподнимая второй, то и мы по-человечески снова приникнул к отверстию бурдюка и снова сделал хороший отхлеб, шумно выдохнул и, поставив бурдюк на землю, закончил свою трехступенчатую, прослоенную винными паузами мысль а стрельбой нас не возьмешь. Мы к стрельбе привыкши. Разговорившись с начальником охраны, дядя Сандро узнал, что уже семь трупов-абреков выкуплены родственниками. Начальник охраны, поняв, что дядя Сандро свойский человек, просил передать родственникам остающихся трупов, если он с ними встретится, что они могут вот так по-мирному выкупить своих мертвецов, дядя Сандро обещал. Охранник, что стоял рядом с ними, приподнял бурдюки и бережно перенес их к палаткам, где другой охранник прямо на берегу расстилал брезент. Первый охранник, оставив оба бурдюка на брезенте, вернулся. Второй охранник притащил из палатки стаканы и расставил их на этой солдатской скатерти. В лунном свете стаканы сверкали с тусклой аппетитностью. Потом он разложил на брезенте ламти холодного мяса, хачапури, зелень. Остатки предыдущего ясака, — подумал дядя Сандро. И вдруг дядя Сандро почувствовал, что не прочь у этой зловещей стены, на берегу вздыхающего прохладой волн моря, провести поминальный ужин с этими добрыми мошенниками, столь храбро защищавшими свой странный потусторонний доход. Но он тут же устыдился этого кощунственного желания, смиренно погасил его, впрочем, оно еще некоторое время продолжало предательски дотлевать, и, наконец, успокоил себя мыслью о том, что он только подумал, а это в счет не идет. Начальник охраны самолично подвел дядю Сандро и остальных родственников к подножию стены и, показав место, где надо рыть, вручил дяде Сандро свой электрический фонарик. Дядя Сандро попытался отказаться, кивнув на ясную луну, но тот сунул ему фонарик. — Пригодится, — сказал он, — и дядя Сандро догадался, что трупы, по-видимому, уже сильно испорчены временем. «Два!» — четко напомнил начальник охраны остающемуся часовому и для полной убедительности выставил ему два пальца. «Ясно!» — ответил часовой, и начальник двинулся в сторону бурдюков с вином. «Дядя Сандро!» Лишний раз убедился, что здесь установлен строгий контроль за трупами, и никому не удастся вместе с выкупленными трупами прихватить невыкупленные. Разумеется, ни дядя Сандро, ни другие родственники Щащико этого не собирались делать. Часовой отошел к краю стены, обросшему кустами ежевики и, нагнувшись, вытащил из кустов две упрятанные там лопаты. Он принес лопаты и молча бросил их к ногам пришельцев. Дядя Сандро поинтересовался, не этими ли лопатами роют яму после расстрела людей у этой стены? — сказал часовой, мотая головой. — Они ж сами ликвидируют и сами закапывают. Мы ж с военного городка, мы ж с ими не связаны. Дядя Сандро направил свет электрического фонарика на указанное начальником места — тем самым показывая, что за лопаты должны взяться другие, и родственники, то и дело меняясь и не переставая удивляться какой-то особой каменистости, какой-то неприятной чужеродности, ничигемности грунта, его подозрительной эндуристости, отрыли довольно большую яму. Обезображенный распадом труп Щащико, узнали по кисти руки, лишенной большого пальца. Трупы братьев их так и расстреляли, привязанными друг к другу, вытащили из ямы и, перерезав веревки, отъединили друг от друга. Яму с оставшимися трупами снова завалили землей, и пока тела братьев, обернутые в бурки, приторачивали к лошадям, часовой тщательно разровнял землю, чтобы не оставлять следов, и также тщательно упрятал лопаты в кусты ежевики. Когда родственники Щащико, придерживая пугающихся лошадей, приторочили завернутые в бурки тела убитых братьев к седлам, дядя Сандро вернул фонарик часовому и сел на свою лошадь. Часовой быстро направился к палаткам, где его товарищи уже расселись за поздним ужином. Придерживая на кратке лошадей с телами убитых, пока они не освоятся со своей необычной кладью, Кавалькада осторожно выбралась на дорогу. В ту же ночь останки братьев довезли до Кадора, где их тщательно промыли и на следующий день похоронили на семейном кладбище. Жена Щащико, узнав, что его схватили, Приехала в кенгурийскую тюрьму с передачей и сыном. Она надеялась на свидание, но свидание не разрешили, хотя передачу взяли. В течение многих дней она приходила с сыном к воротам тюрьмы и терпеливо ждала, надеясь, что щащико ее заметит из окошка. Некоторые заключенные перекликались со своими родственниками, вот так, как она стоявшими за воротами тюрьмы. Но Щащико не мог ни окликнуть, ни увидеть ее, потому что еще до ее приезда всех Абреков переправили в Мухус. Позже, узнав, что Щащико расстрелян, она не выдержала и повесилась. Сына ее взял на воспитание один из ее братьев, Как раз тот, что непреклоннее всех отвергал попытки Щащико примириться с семьей. Но можно ли и его осуждать, оскорбленного за честь любимой сестры? Да смягчит Господь наши души, да увлажнит сухие, вечно жаждущие возмездия глаза.